Сколько бы он ни ел и ни пил, глаза у него были ясными, лицо сохраняло здоровый румянец, усы задорно топорщились, походка оставалась такой же легкой. Думаю, так должны выглядеть генералы, томящиеся долгие мирные дни в безвестности, пока их внезапно не призывают на войну командовать армиями в больших кровавых сражениях.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 как мы оставили Париж, он стал относиться ко мне полулюбезно, полупокровительственно, подобно искушенному дядюшке, наставляющему наивного простодушного племянника в познание оборотной стороны жизни. Дела проворачивались так быстро, будущее, которое он рисовал, казалось таким радушным, что у меня не было времени, да и желания не было,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 Во времена так называемого германского экономического чуда начался большой наплыв богатых немцев в эти края. Тут в районе Тичино хороший климат, солидные банки. А чем занимается ваш знакомый немец? Трудно сказать, всем понемногу. Он, очевидно, вилял и чувствовал, что я понимаю это. Интересуется старыми мастерами